Мертвая армия стремительно в своем продвижении. Мертвым не нужны привалы, сон, им плевать на погоду и обстоятельства. Однако у этой мертвой армии был существенный недостаток. Живые командиры. Им требовался сон, передышки и пища, которую было довольно трудно обеспечить на ходу. Чтобы двигаться как можно быстрее, Мак посадил в телеге всех живых. Была даже мысль придумать способ поддерживать огонь в телеге, готовить пищу на ходу. Однако из-за этого чуть не случился пожар, и затею пришлось оставить. Сошлись на том, что рано утром войска останавливались на привал. Пища готовилась на весь день. Все остальное время еда подогревалась в артефактном котелке с файном на скорую руку. Ночевали в телегах на мешках с травой, укрывались походными плащами. «Это быстро», – пробормотал гурт, растирая ноги. «Но по мне так лучше пехом иногда». Телеги не предусматривались никакие амортизирующие устройства, живых довольно сильно трясло. Сначала это было просто некомфортно, затем стало довольно большой проблемой, на второй день это превратилось в жуткую каторгу. Мало того, что телега вибрировала от довольно быстрой езды, так попадание колеса в яму отдавало довольно сильным ударом по всем пассажирам, несмотря на мешки с сеном. «Я тоже согласен уже идти пешком», — потирая отбитые ребра на большом ухабе, произнес Рум. Оно понятно, что мертвые могут бегать, пока ноги до да колен не сотрут. Но чем дальше на север, тем хуже дороги. В этот миг телега резко затормозила, и воины принялись недоумевающе переглядываться. «Ты вроде говорил нам еще до вечера с таким темпом добираться», — спросил гурт здоровяка Билла. «А я своих слов назад не беру», — пожал плечами тот и, выглянув из-под тента, накрывавшего телегу, добавил. «И развалим что-то не видать». «Пойду-ка я узнаю, чего мы встали». — прокряхтел гур, натягивая сапоги. Мака он нашел в голове войска. Тот, сложив руки в замок на груди, рассматривал торчащие из кустов ноги. — Мертвый? — спросил десятник, хотя и сам прекрасно знал ответ. — И не один, — кивнул маг. Там десять тел на части порванных вместе с лошадьми. — Как тогда? — кивнул воин. — Порваны, но не обглоданы. — Как тогда? — кивнул маг и указал немного в сторону, там, где была высокая трава. — Пойдем глянем. Там кое-что интересное. Когда десятник увидел два обезображенных трупа, то сам, того не замечая, ухватился за эфес меча. «Что с ними?» – спросил он, сморщившись. «Ощущение, что их...» «Выдавили», – кивнул маг. В траве, сломанными куклами, лежало два саторских мага. У обоих в нескольких местах были неестественно согнуты руки. Несмотря на одежду, было видно, что грудь вогнута внутрь, словно ее проломили. Глаза были выдавлены из глазниц и висели на тонких сосудах и нервах. Из ушей, носа и рта набежала довольно большая лужа. «Как зубную пасту из тюбика», — пробормотал маг по-русски и подошел поближе. Взяв палку, он потыкал темно-бурый, запекшийся ком во рту одного из трупов. «Пищевод вывернул что ли?» Потянув посильнее, подмастерье сморщился от вони и кивнул. «Точно, пищевод!» «Кто с ними это сделал? И как?» Сглотнув ком, поинтересовался десятник. «Разве можно человека так?» «Можно», – кивнул маг. «Руками такое не сделать. Тут точно была магия». Гурт кивнул в сторону телеги с живыми. «Привал, пока вы будете ритуал чертить». «Привал, но, скорее всего, надолго». Покачал головой маг. «Надо перестраховаться».